Он, видимо, недоумевал и подтянул брови до крайнего предела. Лицо его все более и более омрачалось. Баронесса тоже повернулась в мою сторону и тоже посмотрела в гневном недоумении. Из прохожих стали засматриваться, иные даже приостанавливались. «Эй!» Крякнул опять барон с удвоенным кряком и с удвоенным гневом. воль Протянул я, продолжая смотреть ему прямо в глаза. Зиндзирасанд! Крикнул он, махнув своей палкой и, кажется, немного начиная трусить. Вы что, взбесились? Его, может быть, смущал мой костюм. Я был очень прилично, даже щегольски одет, как человек, вполне принадлежащий к самой порядочной публике. «Яволь!» — крикнул я вдруг изо всей силы, протянув «О», как протягивают берлинцы, поминутно употребляющие в разговоре фразу «Яволь», и при этом протягивающие букву «О» более или менее для выражения различных оттенков мыслей и ощущений. Бароны и баронесса быстро повернулись и почти побежали от меня в испуге. Из публики иные заговорили, другие смотрели на меня в недоумении, впрочем, не помню хорошо. Я обратился и пошел обыкновенным шагом к Полине Александре. Но еще не доходя шагов сотни до ее скамейки, я увидел, что она встала, и отправилась с детьми к отелю. Я настиг ее у крыльца. — Исполнил? — Дурачество, — сказал я, поравнявшись с нею. — Ну так что ж, теперь разделывайтесь, — ответила она, даже и не взглянув на меня, и пошла по лестнице. Весь этот вечер я проходил в парке, через парк, И потом через лес я прошел даже в другое княжество. В одной избушке ел яичницу и пил вино. За эту идиллию с меня содрали целых полтора таллера. Только в одиннадцать часов я воротился домой. Тотчас же за мною прислали от генерала. Наши в отеле занимают два номера. У них четыре комнаты. Первая, большая салон с роялем. Рядом с ней тоже большая комната кабинет генерала. Здесь ждал он меня, стоя среди кабинета в чрезвычайно величественном положении. Дегре сидел развалясь на диване. Милостивый государь, позвольте спросить, что вы наделали? начал генерал, обращаясь ко мне. — Я бы желал, генерал, чтобы вы приступили прямо к делу, — сказал я. — Вы, вероятно, хотите говорить о моей встрече сегодня с одним немцем? — С одним немцем? — Этот немец, барон Вурмергельм и важное лицо вы наделали ему и баронессе грубостей? — Никаких. «Вы испугали их, милостивый государь!» — крикнул генерал. «Да совсем же нет!» «Мне еще в Берлине запало в ухо беспрерывно повторяемое, ко всякому слову, яволь, которое они так отвратительно протягивают. Когда я встретился с ним, болеясь, мне вдруг эта яволь, не знаю почему, вскочила на память, но и подействовала на меня раздражительно». Да к тому же баронесса, вот уж три раза встречаясь со мною, имеет обыкновение идти прямо на меня, как будто бы я был червяк, которого можно ногою давить. Согласитесь, я тоже могу иметь свое самолюбие. Я снял шляпу и вежливо, уверяю вас, что вежливо, сказал мадам Желюнер Детер Вотерес Кляв. Когда барон обернулся и закричал «Хейн!» меня вдруг... Так и подтолкнуло тоже закричать. Я воль. Я и крикнул два раза. Первый раз обыкновенно, второй раз протянув изо всей силы. Вот и все. Признаюсь, я ужасно был рад этому в высшей степени мальчишескому объяснению.